глава 23 ледяной воздух защипал щеки стоило мне только выйти на улицу иней лежал на крышах зданий на рынке торговцы облачились в теплые пальто и шляпы я плотнее укутала шею шарфом и улыбнулась увидев проезжавший мимо автомобиль с рождественской елкой привязанный к багажнику на крыше я вспомнила маму которая всегда позволяла нам с Флинном самим выбирать самую большую ель Дугласа на рынке. Ель Дугласа, или псевдоцуга Мензиса, также дугласовая пихта, псевдоцуга тисолистная, Вечно хвойное дерево. Происходит из западных областей Северной Америки, достигает высоты 100 метров при толщине ствола до 4 метров. Образует огромные леса по всему побережью Тихого океана от Британской Колумбии до Калифорнии, В Монтане, Колорадо, Техасе и Нью-Мексико. Каким-то образом, ей удавалось погрузить ее на машину и дотащить до нашей квартиры. Это требовало от нее невероятных усилий. Но все-таки ей удалось сделать вид, что возня с елкой не стоило ей ни малейшего труда. А потом мы с братом, с липкими от сладости щеками, наблюдали, как она устанавливает елку в специальную подставку. Как всегда бывало в это время года, мне отчаянно ее. Не хватало. Я открыла магазин и включила свет. Впервые за долгое время Ло позвонила и сказала, что заболела. Она плакала в трубку, поэтому я поняла, что ее недомогание больше эмоциональное, чем физическое. Но это волновало меня даже больше. «Не торопись. Отдохни столько дней, сколько тебе нужно», — сказала я Ло. Но, учитывая поток заказов к Рождеству, это было худшее время года для того, чтобы управляться в магазине в одиночку. Особенно после того, что произошло между мной и Кэмом. Поэтому, когда позвонил Флинн и предложил свою помощь, я испытала невероятное облегчение. «Как дела, сестренка? – спросил он, убирая под прилавок свою сумку. «Честно говоря, не слишком хорошо», — сказала я, просматривая новые заказы, поступившие на сайт магазина. Я все еще не пришла в себя после предательства Кэма. Я рассказала Флину о Калет и о моем даре уже много месяцев назад, но мистические способности младшей сестры шокировали его куда меньше, чем известие о том, что его лучший друг мог предать меня. Я вздохнула. Они собирались поместить мою фотографию на обложку, Флинн. Он покачал головой. «Я никак не могу в это поверить». «Поверь», — я пожала плечами. Кэм взял интервью у доктора Хеллер и, судя по всему, даже у нашего отца». «Что?» «Я видела файл с интервью. Он нашел его в Орегоне». «Значит, наш паразит-папаша всплыл в Орегоне. Неожиданная новость». «Согласна». «Мне жаль, Джейн», — продолжал Флинн. «Но ты хотя бы об этом узнала до того. До того, как мое фото появилось в каждом газетном киоске Америки». Я грустно улыбнулась самый невероятный флинн что я приняла это за любовь я думала что мы с ним любим друг друга может быть кэм все таки любит тебя предположил флин но мне все равно хочется свернуть этому парню шею я покачала головой не стоит в любом случае когда другого человека бросают под автобус ради собственных интересов карьеры или чего то другого это любовью не назовешь «Кажется, ты сама говорила, что Кэм собирается снять статью из журнала». «Да, он мне так сказал. Вот только как я могу ему верить?» Флинн кивнул. «Я считал его другом. Иначе я никогда бы вас не познакомил. Теперь я понимаю, почему он меня избегает. Ему стыдно встретиться с твоим старшим братом». Я показала Флину привезенный астролист и зеленые ветки для украшения, которые он начал перетаскивать в заднюю комнату. «А что с твоей девушкой?» спросила я стой который живет в доме напротив надеюсь ты наконец с ней познакомился брат покачал головой нет еще блин я не понимаю почему бы тебе не перейти через улицу не подняться на лифте и не постучать в ее дверь он улыбнулся знаю все знаю глупо что я до сих пор этого не сделал кажется я боюсь чего что она заговорит голосом мультяшного персонажа «Нет», — расхохотался Флин. — «думаю, меня пугает то, что личное общение не будет таким удивительным и завораживающим, как обожание издалека. Ты меня понимаешь?» Я кивнула. «Конечно, ты влюбился в фантазию, и это превратилось в своего рода игру». «Точно», — отозвался Флин. «Но все игры заканчиваются, помни об этом». «Я подумал, что могу завтра принести ей цветы на Рождество», — сказал он. И завтра, мой день рождения, едва слышно, добавила я, вспоминая Калет и ее предупреждение о том, что произойдет, если до заката солнца в день моего тридцатилетия я не выполню обязательства, которые накладывает на меня мой дар. А Флинн все еще думал о своей прекрасной соседке. Если она будет одна, продолжал он, а так оно и будет, и я уверен, что я смогу ее развеселить. Я улыбнулась. Мне твой план кажется превосходным. Я горжусь тобой. Я тоже тобой горжусь, — сказал Флинн. В магазине зазвонил телефон. и Я побежала к нему, чтобы ответить. «Джейн, это доктор Хеллер». Я молчала. «Джейн, ты меня слышишь?» «Да», — с трудом ответила я. Кэм позвонил мне и сказал, что ты узнала о статье. «Джейн, я бы хотела поговорить с тобой. Ты могла бы сегодня приехать ко мне в клинику?» «Доктор Хеллер». Я сомневаюсь, что нам есть что обсуждать с вами. Ты не права, Джейн, возразила она. Мне бы хотелось извиниться перед тобой не по телефону. Я могу все объяснить. Ты сумеешь быть у меня через час. Хорошо, согласилась я. Я постараюсь. Я вошла в кабинет доктора Хейлера с тяжелым сердцем. Хотя и не читала запись ее интервью с Кэмом, один лишь факт, что ей пришло в голову обсуждать меня с журналистом, выбивал меня из клеи. Он подорвал мое доверие к ней, которое я испытывала с детства, когда она вертела у меня над головой мягкие игрушки, чтобы отвлечь, пока она осматривала мои глаза. Но теперь мне хотелось посмотреть этой женщине в лицо и спросить, как она могла не только предать мое доверие, но и нарушить медицинскую этику. Я рада, что ты пришла, сказала доктор Хеллер, входя в кабинет. Прошу тебя, давай поговорим. Может быть, спустимся в кафетерий? «Я угощу тебя кофе». Я кивнула и последовала за ней к лифту. В молчании мы спустились на третий этаж. И когда двери разъехались в стороны, мне в нос ударил запах вареной капусты брокколи и пригоревшей картошки фри. Мы остановились у стойки с кофе. Доктор Хейлер сделала заказ, и мы направились к свободному столику. «Прежде всего, позволь мне сказать, что я не знала о том, что он записывает наш разговор», начала доктор Хеллер. Я просила его не записывать мои комментарии. «Записывать или не записывать, какая разница?» Я посмотрела ей в глаза. «Доктор Хеллер, я до глубины души шокирована тем, что вам вообще пришло в голову говорить о моем состоянии с кем бы то ни было, без моего согласия. Я знаю, Джейн, я была неправа. И я нарушила принятые нормы медицинской этики. Мне нечем гордиться. Но, пожалуйста, поверь мне, я действовала из благих побуждений. Ты же знаешь что я забочусь о твоем здоровье с того самого дня, когда ты еще совсем малышка впервые вошла в мой кабинет. После того, как ты отказался от операции, мне показалось, что возможно разговор с Кэмом заставит тебя на нее согласиться. Я думала, что он со своим пониманием науки и я с моими медицинскими знаниями, мы вместе сможем убедить тебя сделать правильный выбор для твоего блага. Я не сомневаюсь в том, что ты ему не безразлична. И хотела бы, чтобы ты поняла, «Операция — это единственный выход!» «Его забота обо мне заключается в том, что он меня предал?» Я покачала головой и вздохнула. Доктор Хеллер сложила руки на коленях. «Я понимаю, что все сделала неправильно. Я лишь надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь простить меня и Кэма». Я глубоко вздохнула. «Я не могу простить Кэма. Но, разумеется, я прощаю вас, доктор Хеллер. Вы для меня были как мать». Я знаю, что вы старались ради моего блага. Я только хочу, чтобы вы поняли, что независимо от науки и медицинских показаний мне пришлось сделать правильный выбор для меня самой. Пусть даже этот выбор казался нелогичным или глупым. Ты права, — сказала доктор Хеллер. И я благодарна тебе за прощение. Она немного помолчала. А как насчет Кэма? Ты сможешь когда-нибудь простить его? Я покачала головой. Калет рассказала мне, что видела любовь между нами. Но даже этого для меня недостаточно. Он хотел сделать сенсацию из моей истории, заработать на ней деньги. Кэм рассматривал меня как отличный заголовок с того самого момента, как мы познакомились с ним на прошлый Новый год. Теперь я это знаю». «Возможно, это правда», — вздохнула доктор Хеллер. «Но ты же не станешь отрицать, что за год его чувства могли измениться». «Я уверена, что Кэм любит тебя, Джейн!» Я снова покачала головой и чуть-чуть улыбнулась. «Нет, это не любовь. Это была всего лишь выдумка, голограмма». «Но ты веришь в любовь, Джейн», — сказала доктор Хеллер. «Я знаю это. Я верю в любовь для других, но не для самой себя». Вдруг медсестра Кэлли помахала доктору Хеллер рукой из другого конца зала она подошла к нашему столику с подносом из кафетерия прошу вас присаживайтесь к нам пригласила я нет нет смутилась медсестра я не хочу вам мешать я сяду за другой столик кэлли пожалуйста садитесь с нами с улыбкой пригласила доктор хеллер стоило только кэлли сесть как я почувствовала давление на глаза поначалу оно было легким я почти не поверила в него но оно стало нарастать Я моргнула, когда перед моими глазами появился туман. Я не могла в это поверить. Я все неправильно поняла. Все это время я считала, что доктор Хеллер влюблена в доктора Уайта. Но нет. Доктор Хеллер любила Келли. И Келли отвечала ей взаимностью. «Джейн!» — воскликнула доктор Хеллер. вскочила, опустилась рядом со мной на колени и начала нащупывать пульс. «У тебя опять приступ, верно?» Я кивнула. «Могу я принести вам воды?» — нервно предложила Келли. «Что мне сделать?» «Нет», — ответила я. «Со мной все в порядке». Я посидела какое-то время неподвижно. А когда туман рассеялся, повернулась к доктору Хеллер, все еще стоявшей возле меня на коленях. Ее глаза были наполнены слезами. Она вот-вот была готова расплакаться. И я в первый раз поняла, что она верит в мой дар. «Теперь вы понимаете, правда?» — спросила я вы все всё-таки поняли». Доктор Хеллер посмотрела на Кэлли, потом снова на меня. «Да», — прошептала она, вытирая слезу со щеки. «Со мной такое делает истинная любовь», — сказала я и встала. Кэлли улыбнулась доктору Хеллер. Я собралась уйти, но повернулась к ним. «Я очень счастлива за вас обеих». Выезжая из подземного гаража больницы, Я потянулась за мобильным телефоном, чтобы позвонить Калет. Я была готова встретить тридцатилетие, записать, наконец, в книге все то, что я узнала о любви. Я хотела рассказать ей об этом. А еще о Кэме. О той сумятице мыслей и чувств, которые пульсировали в моей голове и в моем сердце. Я набрала номер Калет, но мне никто не ответил. Поэтому я решила поехать к ней без предупреждения. Оставив машину на улице перед ее домом, я поднялась в лифте на нужный этаж и увидела, что дверь ее квартиры приоткрыта. «Здравствуйте!» — крикнула я, заглядывая внутрь. «Колет, вы дома?» Мой голос эхом отозвался в квартире. Я толкнула дверь и застыла, ошеломленная увиденным. Квартира опустела. На книжных полках не осталось ни одной книги. Старые бархатные драпировки вяло и одиноко свисали с карниза над высоким окном. Колет исчезла. Единственным свидетельством того, что она жила здесь, был предмет, стоявший в центре комнаты. Старинная цветочная тележка, которая когда-то возила ведра с цветами по парижским улицам, стояла пустой в покинутой квартире в Сиэтле. Я взяла конверт, прикрепленный к ней скотчем. «Дорогая Джейн!» Теперь я вынуждена оставить тебя, поскольку моя работа завершена. Ты должна идти по этому пути, как до тебя это делала я. Я желаю тебе счастья. Но прежде всего я желаю тебе любви, никогда не теряя ее из виду. Твоя Калет. Я не могла поверить, что она уехала. Калет могла улететь в Нью-Йорк или в Рио-де-Жанейро. Но я надеялась, что она отправилась в Париж. Я надеялась, что она снова попытается встретиться со своей любовью. И на этот раз ей повезет. Я докатила старую тележку до своей машины и обрадовалась тому, что она легко поместилась в багажнике. Я уже садилась за руль, когда зазвонил мобильный. Это была Мэри. «Джейн, завтра великий день. Я хотела убедиться, что ты не передумала встречать мою малышку. Не пропущу ни за что на свете», — сказала я. На какое время назначена стимуляция? Ее перенесли на вторую половину дня, ответила Мэри. Если мне повезет, то уже вечером я буду держать дочку на руках. Ты сможешь взять ее на руки первой после меня. И тут я все поняла. Это был последний этап моего путешествия. Я передам дочке Мэри мой дар. Я подумала о Мэри. Наивной и доброй, раненной в самую душу, но не очерствевшей. Ее сердце каким-то образом сумело остаться нежным и красивым вопреки боли, подобной той, которую испытала моя мама. «Да», — сказала я самой себе, — «дочка Мэри будет купаться в любви, как это было со мной. Она будет смотреть на мир сквозь затуманенные очки любви, как это делала я. Как и я, эта девочка найдет свой путь. Пусть даже не всегда все свободные концы завязываются в бант. Такова жизнь и такова». «Любовь». Нажав на кнопку «Отбоя», я снова услышала жужжание. На экране появилась СМС от Кэм. «Мне очень, очень жаль». Я вздохнула и сунула телефон в карман куртки. Мне тоже было жаль.